Глава 34. Лори начала с того, что ещё раз поблагодарила сенатора за согласие поговорить с ними. «Всегда к вашим услугам. Я очень зауважал вашего жениха, послушав, как он говорил во время слушаний по утверждению его в должности федерального судьи. Он выступал достойно и не терял присутствие духа даже тогда, когда некоторые из моих более предубеждённых коллег-сенаторов угрожали ему неприятностями» за то, что он добился оправдания одного проходимца. «Интересно», — подумала Лори, «не является ли этот намёк на дело Карла Ньюмана напоминанием о том, что Лонгфеллоу сыграл важную роль в утверждении Алекса в должности федерального судьи? Как бы то ни было, она не позволит этому обстоятельству повлиять на её выводы. Насколько мне известно, полиция опрашивала вас в ходе расследования», — сказала она. Беззаботный шутливый тон его разговора с женой тут же уступил место полной серьёзности. Она легко могла представить себе его в роли командира, ведущего бой. «Это была настоящая фантасмогория, заметил он. «Я никогда не встречался с Мартином, но мы, бывало, шутили с Лиэн относительно того, что он играет в Нью-Йорке роль её мужа, пока я нахожусь в столице». «Тогда мы только что вернулись из Вашингтона», «Губернатор вот-вот должен был объявить о моём назначении в Сенат». И тут вдруг ей звонит её мать и говорит, что Мартина убили. На следующий день это было в топе новостей. Уверен, что если вы просмотрите Нью-Йоркские газеты за ту неделю, то среди главных новостей найдёте сообщение о его убийстве и моём назначении в Сенат. В моём офисе только-только успели установить телефоны, когда туда позвонили из полицейского департамента Нью-Йорка и сказали, что хотят поговорить со мной или н Поначалу я подумал, что речь идёт о субсидиях или о ещё каких-то официальных делах, но тут они сказали, что речь идёт о Мартине. И о чём вы подумали? Как вам тогда показалось, почему полиция пожелала вас опросить? Разумеется, мы предположили, что всё дело в совместной работе Мартина и Ли Энн, на благо школы Хейден. Обычная проверка всех абонентов в его мобильном телефоне и всё такое прочее. Они приехали к нам сюда и сказали, что им надо поговорить отдельно с Ли Энн, что не показалось мне необычным. Собственно говоря, ваш жених настаивал на том, чтобы сегодня наши беседы проходили так же, отдельно со мной, отдельно с моей женой. Теперь его улыбка была скорее вежливой, чем тёплой. Лори кивнула, давая понять, чтобы он продолжал. Затем они поговорили со мной и спросили, где я находился в тот вечер, когда он был убит. Я едва не рассмеялся, подумав, что они решили подшутить над свежеиспечённым сенатором или что-то в этом духе. Но потом до меня дошло, что они говорят всерьёз. Я сказал, что они могут найти фотографии в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост», на которых я в тот день был запечатлён в Вашингтоне. Я сказал им, в каком отеле мы провели ту ночь, и даже предложил связать их с лидером сенатского большинства, если им нужно подтверждение того, что утром следующего дня я всё ещё был в Вашингтоне и позавтракал там. По правде говоря, они были весьма раздосадованы. Я отношусь к полицейскому департаменту Нью-Йорка с большим уважением. Но, по-моему, они должны были сами понять, что в тот день нас даже не было в Нью-Йорке. Когда этот вопрос был улажен, я спросил их, почему они вообще сочли нужным опросить меня и мою жену. Тогда-то они сказали, что, по мнению Кендры, Мартин или Энн были... Я даже не могу это произнести, но вам наверняка известно... Это её нелепое утверждение. И какова же была ваша реакция, сенатор? Я был ошеломлён. Это был вздор. К тому же из освещения этого дела в СМИ было ясно, кто является подозреваемый номер один. Конечно, человек виновен пока его вина не будет доказана, но я всегда считал, что самое убедительное доказательство виновности Кендры — «Это её попытка свалить вину на меня». В его голосе прозвучал гнев, но он тут же обуздал его. «Я хотел, чтобы у полиции не осталось абсолютно никаких сомнений в моей непричастности к этому делу, и потому отправил им мой гостиничный счёт, а также квитанцию на оплату парковки, свидетельствующую о том, что моя машина простояла там всю ночь. Плюс... Данные своего транспондера об оплате проезда по платным дорогам. И газетные статьи о моем визите в Вашингтон. Я прочел в СМИ намеки на то, что Кендра, возможно, копила наличные, чтобы заплатить кому-то за это убийство. И чтобы не дать возможности написать такое и обо мне, я даже передал полиции данные о движении денег на моем банковском счету, хотя они меня об этом и не просили. Это настоящая полная откровенность. «Мне нечего было скрывать, ни тогда, ни сейчас», — твёрдо сказал он. «Эта прекрасная квартира была куплена моей блестящей и трудолюбивой женой. Но я всегда настаиваю на том, чтобы оплачивать половину наших расходов из моего жалования. Так что, поверьте, мне было не на что нанять киллера. И я решил, что чем скорее они вычеркнут из своего списка меня, тем больше времени у них будет на поимку настоящего убийцы. Думаю, кроме желания помочь полиции, у вас имелись и другие соображения. Несмотря на огромный интерес средств массовой информации к этому делу, ни одно из них не сообщило, что в ходе расследования полиция опросила вас и вашу жену. «Вы представляете себе, какой бы тогда начался цирк?» «Новоиспечённого сенатора допрашивают в рамках расследования дела об убийстве. Поэтому-то вы и не захотели встретиться со мной ни в моей студии, ни в вашем офисе?» Он кивнул. «Конечно». «И я даже не стыжусь признаться, что позвонил в офис начальника полиции. Я хотел, чтобы руководство полиции знало, что я готов сотрудничать во всех смыслах этого слова. Но не желаю, чтобы СМИ склоняли меня на все лады, только потому, что мне достались 15 минут славы. Начальник полиции заверил меня, что я предоставил более чем достаточно доказательств моей невиновности. Кстати, у меня сложилось впечатление, что полицейские поговорили с другими членами совета выпускников школы Хейден, и они подтвердили, что представить Мартина или Энн вместе просто невозможно. «И вот опять 25», — сказал он, улыбаясь но при этом сурово глядя Лори в глаза. Она понимала, какой вопрос он хочет ей задать, но не задаёт, и ответила ему, как могла. «Мы не обсуждаем в эфире теории об альтернативных подозреваемых, если не считаем, что для этого у нас есть достоверная фактическая основа». «Это успокаивает». «Между прочим, я видел каждый выпуск вашего шоу и восхищаюсь вашей работой». «Но между нами». Пора, чтобы единственный человек, остающийся под подозрением, Кендра Белл, получила то, что заслуживает. Я надеюсь, что вы сможете доказать ее вину раз и навсегда».